Глава 32. и с т о р и я братства Хатшепсут. Вступление. Раздел 1. Краткая хронология братства с 1500 года до нашей эры по 350 год нашей эры. Эпоха озарения. 1484-1445 годы до нашей эры. Жизнь Хатшепсут. п о с т и ж е н и е учения о параллельном мире. Открытие закона равновесия энергии К между нашим и параллельным миром. 1445 год до нашей эры. Смерть Хатшепсут. Изготовление шкатулки последнего приюта х а п у с е н е б о м Первые попытки истолкования числа 222461215 д у а м у т е ф о м Маша, какая сейчас у Хатов эпоха? Откуда я знаю? Ты читай, не отвлекайся, потом поговорим. Я пытаюсь. Текст очень концентрированный, зато короткий. Читай медленно, вдумывайся. Угу. Эпоха кодификации знаний. 1445-1435 годы до нашей эры. Дуамутев открывает отрицательную энергию К, обосновывает возможность увеличения ее количества в параллельном мире через увеличение ее количества в подлунном с л е д с т в и е д у а м у т е ф а создает общину, ядро будущего избранного народа. 1313 год до н.э. Упуат первый великий применяет на практике следствие Дуамутефа. Десять казней египетских. Исход евреев из Египта. Последующий конфликт Упуата великого с Моисеем. 1313-1274 годы до н.э. Сорокалетняя война. Первое появление на Земле предметов из параллельного мира. 1273 год до н.э. Введение Упуатом Великим запрета на войны в параллельном мире. 1266 год до н.э. Открытие Упуатом Великим принципа конверсии отрицательной энергии К в подлунном мире в положительную энергию К в параллельном мире. 1110 год до н.э. Упуат второй заклинатель. Вводит принципы создания кодов, эффективных к о н т р м е р против монотеистических обрядов. Тысяча триста четырнадцатый год до н.э. у п у а т заклинатель использует обряд земли для предварительного рассчитанного взаимодействия подлунного мира с параллельным. Девятьсот шестьдесятый год до н.э. у п у а т третий каноник, сводит принципы открытые Хатшепсут, Дуамутефом и у п у а т о м великим в единое учение. Разработка энергетической доктрины. Хаты окончательно овладевают энергией К. Маша, что я читаю? Какая энергетическая доктрина к чёртовой матери? Ты читаешь то, что было в компьютере у Германа? Да, но Хаты называют наш мир подлунным. Да, называют. А параллельный мир это то, куда души попадают после смерти? Да, но он важен не только этим. Этот параллельный мир гораздо фундаментальнее нашего. Наш мир подлунный, одно из его отражений. Как жаль, вздохнула Маша. Что жаль? Жаль, что в параллельном мире нет луны. Эпоха сохранения и приумножения. 722 год до нашей эры. Предательство и казнь гиереха. Диспут о возможности постижения другими народами энергетических особенностей параллельного мира. Первые записи греческих мифов. о д и с с е я а 720 год до н.э. Догма Тупуата шестого о нераспространении к а т е х н о л о г и й среди других народов. 750, 350 годы до н.э. Заметные успехи дипломатии общины. Ассирийские войны. Салмасанар пятый. Саргон второй, с и н а Хириб, Асархаддон, Ашурбанапал. Падение иудейского и израильского царств, персидские войны, Кир, к а м б и с Дарий великий, Ксеркс. Китайские войны, война у и чу, греческие междуусобицы, Пелопонесские войны, священные войны, рост Рима, самнитские войны, п у н и ч е с к и е войны. Эпоха шестисот лет плача. Триста тридцать ш е с т триста двадцать т р е т годы до нашей эры завоевание Александра Македонского. Триста двадцать ч е т в е р т триста т ы р т ы годы до нашей эры дискуссия о пользе и вреде империи между Мавдетом и Инпу. Триста двадцать т р и в о с ь с я т ы е годы до нашей эры первая долгая депрессия. Восемьдесят в о с ь т р и ц а т ы й годы до нашей эры Правление Кипсинуфа счастливого. Пятнадцатый год до нашей эры, двухсотый год нашей эры, римский энергетический кризис. Семьдесят девятый год нашей эры, праздник Везувия. Около сотого года, усугубление римского кризиса на з а р е й с к и м Двести д е с я т й год, грандиозная миссия ш с м т е т терпит катастрофу в Китае, основание династии Хань. Двести восемьдесят в о с ь й год. Упоат VIII Богоборец формирует принципы борьбы с назарейскими учениями. Эпоха Возрождения. 295 год. Кематев публикует эффективные антиназарейские коды. Назарейский энергетический кризис преодолен. 300 год. Кематев проводит первый сеанс связи с Шуарми, публикует первые работы по удаленным коммуникациям через параллельный мир. Способы выращивания западной травы. И рецепты изготовления западного отвара. 309-311 годы. Кематев пишет о принципах создания братства хатов, а также о правилах поиска и инициации новых членов братства. 312-334 годы. Кематев открывает филиалы братства в Риме. 312 год. Александрии. 315 год. Антиохии. 320 год. Кесарии. 325 год. Константинополе, 330 год. Имидиалане, Милане, 334 год. 335 год. Кематев разрабатывает порядок ограничения суммы знаний для различных степеней посвящения. 335 год. Кематев объявляет число 2224612 вечным, неизменным и святым. Прекращает дальнейшее постижение числа. 338 год. Кематев переходит в параллельный мир в процессе путешествия из Дейр-эль-Бахри в Японию. Мученическая смерть всех членов второй миссии Хатов в Китае. 340-й год. Катастрофа в Дейр-эль-Бахри. 342-й год. Катастрофа в Армении. Универсальность законов сохранения. Я дочитал. Не могу сказать, что все понял, но кажется, есть шанс разобраться. Тогда давай разбираться. Маша залезла с ногами на полку и закуталась в одеяло. Я заказал проводнице два чая и сел напротив. Маша посмотрела в окно, потом на меня, потом снова в окно и, вздохнув, спросила: что это такое, энергия К? К жизненная энергия у египтян, жизненная сила, воплощение могущества и счастья одновременно. Чем-то она похожа на китайскую ци. Минуточку. Дуамутев ученик х а д ш и п с у т открыл, что ка бывает отрицательное и положительное. Что тогда означает ка со знаком минус? Отрицательное ка – это энергетическая форма несчастья, так я понимаю. И закон сохранения энергии на эти виды тоже распространяется. Ну конечно, закон сохранения энергии кажется один из самых фундаментальных законов во вселенной. Маша чуть поморщилась. А почему вообще во вселенной правят универсальные законы? м о ему анархическому сознанию это как-то неприятно. Почему нельзя было сделать так, чтобы в одном месте одни законы, а в другом другие, а в третьем вообще анархия мать порядка? Я задумался на секунду, но тут же сообразил. Потому что такая вселенная не будет с т а б и л ь н а Она распадется или схлопнется в сингулярность, и в ней не возникнет человек, который будет задавать анархические вопросы. Значение числа абсолютная тайна. Давай перейдем к числу. Откуда оно взялось? Не знаю. У Хатшепсут и х а п у с е н е б а оно уже явно было. Какую-то еще шкатулку сделал Хапусенеп, но это ладно. Про шкатулку я знаю из одной египтологической статьи, что она не притягивалась землей. Какой-то артефакт. А как ты думаешь есть связь между шкатулкой и числом? Должна быть. Они часто упоминаются вместе. Может, шкатулка хранила толкование числа? Может быть, Хатшепсут знала значение числа, поручила Хапу с е н е б у спрятать его в шкатулку, а потом шкатулка исчезла? Здесь говорится, что Хапу с е н е б в какой-то форме сохранил наследие Хатшепсут. Мне нравится ход твоих мыслей, Маша. Конечно. Ладно, пошли дальше. д у а м у т е в попробовал истолковать число 222461215. Судя по всему, безуспешно. Неудивительно. Ватикан с момента появления первых компьютеров пытается его расшифровать, пока без шансов. Это тоже число, что тебе приносила Ф.Ф. Да. Кстати, во время посвящения в Хаты мне было сказано, что значение числа абсолютная тайна, что подтверждает этот документ. То есть Хаты и сами не знают, что оно означает. Думаю, с числом пора заканчивать. Думаю, с числом все только начинается. Это твоя женская интуиция т е б е подсказывает. Ты заметил, оно тут пишется по-разному. Есть вариант два два два четыре шесть один два один пять, а есть вариант без один пять на конце. Я уверена, что число это что-то очень-очень-очень важное. Но если все попытки расшифровать его пока обломились, давай не зависать на нем. А есть один пять на конце или нет, ну какая разница? Скорее всего, это опечатка или о п и с к а Маша очень неохотно согласилась оставить число в покое, и я перешел к хатской энергетике. Плюс и минус. Тут сказано, что Дуамутев под старость научился превращать отрицательную кав в положительную и на радостях основал общину будущее ядро избранного народа. Хм. Это, конечно, не так круто, как превратить пепси колу в кока колу. Но надо признать, что у х а д ш е п с у д с х а пусанебом оказался талантливый ученик. А вообще-то бывает отрицательная энергия. В принципе, я думала, что это из области л ж е научной фантастики. Бывает, отрицательная энергия доказанный феномен. Существует такой эффект Казимира, открыт в середине двадцатого века и уже не раз подтвержден экспериментально. Две пластины, сближенные на минимальное расстояние в абсолютном вакууме, притягиваются друг к другу. Потом в Википедии посмотришь. То есть в принципе, потратив положительную энергию, можно получить отрицательную? Можно. На этом принципе основано планирование длинных космических путешествий. Упуат придумал инженерное решение для конверсии энергии К в параллельном мире. Жалко, что конверсия есть только там. Маша весело покачала головой. Почему жалко? Мы же там собираемся провести гораздо больше времени, чем здесь. совершенно беззаботно сказал а а н а Опасная вещь. Тогда получается, что Дуамутев открыл очень опасную вещь. Я нахмурился. Ты хочешь сказать, что поскольку в параллельном мире мы живем дольше, то есть прямой смысл наполнять о т р и ц а т е л ь н ы й к наш подлунный мир, а в том мире конвертировать ее в положительную к? Уточнил Амаша. Да. И это ужас. Вот чем занимается мое братство. Посмотри лучше, как ж е с т к и й конкретно у п у а т великий, н ну о и имена у них применил на практике следствие Дуамутефа. Представляешь, какой кошмар он устроил в Египте с кровавым Нилом, жабами во дворце, в шами дикими зверями, моровой язвой, воспалением с нарывами, огненным градом, саранчой, кромешной тьмой и смертью пернцев. А евреи воспользовались этим и сбежали? Маша хитро прищурилась. Возможно, Моисей просто проник в эту тайну и использовал ее. От этого у Хатов с евреями начался конфликт. Да, у них началась сорокалетняя война. Конечно, неслучайно совпавшая по времени со скитанием евреев по Синаю. И эта война велась не только в нашем мире, но и в параллельном. Здесь интересны два факта. Первый: предметы из параллельного мира появляются в нашем. Думаю, что имеются в виду огненные и облачные столпы. Раздвижение вод Красного моря, мана небесная, вода из скалы, с к р и ж а л и Завета, синайское явление, словом чудеса. Через сорок лет эти войны запретили. Знаешь почему? Потому что Хаты проиграли, развела руками Маша. Или как минимум не победили, хотя сражались сорок лет. И после этого Упуат запретил войны в параллельном мире. Очевидно, они требуют большого количества энергии К, которой там и так не хватает. Думаю, с тех пор Хаты решили п е р е в е с т и воины к нам на Землю, а то параллельный мир схлопнется из-за энергетического кризиса. И с тех пор Хаты не любят евреев, задумалась Маша. Да, что-то два избранных народа не уживаются. Но самое интересное, Маша, что сказано в куске про Упуата великого, вовсе не о евреях и чудесах. А о чем? канализация о том, что его вождя проигравшего войну все-таки назвали великим за что Маша удивленно подняла брови за то, что он открыл принцип канализации положительной энергии к в параллельном мире это способ распределения энергии по определенным каналам конкретно только своим людям только хатам то есть душам хатов называй как хочешь посмертным образом душам, теням, неважно. Важно, что в том мире все нехаты остались без энергии к. И хаты сделались настоящими капиталистическими акулами параллельного мира. Сильная мотивация, прямо как у нас, деньги к деньгам. Маша очень недовольно поджала губы. Именно. А почему простые люди не сопротивлялись? Анархическое сознание м а ш и не могло смириться с покорностью. Конечно, они сопротивлялись. Еще как? Обрати внимание на скромный вклад Упуата второго заклинателя. Принципы создания кодов. Коды как контрмеры против молитв и монотеистических обрядов. Кажется, это то, с чем ты столкнулся на своем ПР-заказе. и а Дейр Эль Бахри, Калипсол, одиночество. Да. Как раз в это время у евреев появляется очень сложная система ритуалов. Ковчег завета, ж е р т в о п р и н о ш е н и е б е з и д о л о п о к л о н с т в а скиния. Сто страниц текста Библии о том, сколько надо сделать петель голубого цвета по краю первого покрывала скинии и какое это покрывало должно быть длины. Хм, а почему политеистические обряды хатов не беспокоили? Были недостаточно эффективны, наверное. От того монотеизм и победил в конце концов. Маша не придала большого значения исторической победе монотеизма. Ее больше беспокоила современность. Энергетическая доктрина. В любом случае у п у а третьи каноник свел все эти принципы открытия в единое целое и создал энергетическую доктрину. Можешь воспроизвести его научный подвиг? Легко, обрадовался я. Я люблю воспроизводить чужие подвиги. Раз. Хатшепсут формулирует закон сохранения сообщающейся энергии К в обоих мирах. 2. Хаты учатся конвертировать отрицательную К в параллельном мире в положительную. Три. Братство осваивает канализацию энергии, и теперь положительная К в параллельном мире достается только хатам или преимущественно хатам. Вот тебе энергетическая доктрина. и о с и ф а тебя посвятили во вторую степень братства? Да, я же тебе рассказывал. Я прошел экстерном, минуя третью. Кажется, теперь я начинаю понимать, чего не знают посвященные в третью степень. Их толечат избранностью, благополучием и славой, а на самом деле они работают на вампиров с т а г о света. Согласен. Кстати, твой муж какой степени посвящения? Ты с ума сошел, дорогой? Он со мной этим не делился. Ах, ну да, извини. Я уверен, что у него как минимум вторая степень. Раз он все это знал, Маша подняла руки, как бы признав поражение, в котором не была виновата. В любом случае интересно, какие у Германа были источники: рукописи, книги, записки. Неужели настоящие папирусы? В папирусах он безусловно разбирался, задумчиво сказала Маша. Он еще шутил, что компьютеры вернули скроллинг на положенное ему почетное место. Листать страницы менее удобно, чем крутить свиток. Ну тут я бы поспорил. Ревность не давала мне согласиться с Германом. Листа я проще найти нужное место. Если искать отдельные места, то конечно, но для непрерывного чтения скроллинг удобнее. По крайней мере египтяне перешли на него усовершенствовав глиняные таблички шумеров. Видишь как все чередуется. Перелистывание, прокрутка, перелистывание, прокрутка. Интересно что будет дальше. Я имею в виду какое перелистывание. Интересно, согласился я. От предыдущего цикла прокрутки остался только свиток торы. И то для публичного чтения. Я тут задумался недавно, как в доэлектрическую эпоху паровоз светил фарами. Не знаю, Маша удивилась вопросу. Но хочешь, спросим у проводницы? Она-то откуда знает? Теперь удивился я. Думаю, что на этот вопрос уже не сможет ответить никто на земле. У всех сохранившихся паровозов фары, конечно, уже электрические. Возможно, в каких-то библиотеках сохранились источники, то есть какая-то старая техническая документация, и ее можно поискать. Но вот чтобы взять и спросить, думаю, нет таких людей. Ладно, давай вернемся к нашему источнику. Что там дальше? Схождение ват. Дальше сплошная геополитика. Войны, кровь, страдания и положительная к а р и к о й льется хатом. Но вот один момент: казнь г е р и х а за измену. Значит, другие народы тоже осваивали технику общения с параллельным миром. В Одиссея про обездоленные души простых людей написано четко и ясно. В Одиссея? Изумилась Маша. Какие однако у нас источники? В Одиссея, подтвердил я. Разве ты не помнишь? о д и с с е й спускается в ад, беседует там с Агамемноном, который рассказывает, как его убила жена. Встречает там Сизифа, Тантала, Миноса, говорит с тенью своей матери, которая умерла от горя, д ожидая с ь о д и с с е я Перед этим происходит совершенно жуткая сцена. Души в о и д е не имеют памяти, они ее получают только когда выпьют жертвенной крови. о д и с с е й приносит в жертву овцу и барана, наливает в выкопанную яму кровь и ждет Тиересия. Какого-то прорицателя, который должен был объяснить Одиссею, как вернуться домой. Так вот Одиссей ждет этого Тересия и отгоняет от крови налетевшие души других покойников, в том числе и собственной матери. А мать робко стоит возле этой ямы с кровью и не узнает сына. т и р е с и я ему объясняет: та из безжизненных теней, которая приблизится к крови дашты, разумно с тобою начнет говорить. Но без мол в нота от тебя удалиться, которой ты крови не пустишь. Вот теперь мне кажется, что помню, а что потом? Потом после пророчества т и р е с и Одиссей, конечно, подпускает всех знакомых, они пьют кровь, к ним возвращается память и сознание, и он с ними разговаривает. Мать, которая умерла недавно, напившись крови, рассказывает ему последние новости с и т а к и и а когда он на прощание пытается ее обнять, она проскальзывает между его руками. Но такова уж судьба на всех мертвых, раставшихся с жизнью. Крепкие жилы уже не с в я з у ю т ни мышц, ни костей их. Вдруг истребляет пронзительные силы огонь погребальный. Все, лишь горячая жизнь охладелые кости покинет. Кажется, от классической литературы у нас остались одни оболочки в виде имен, грустно сказала Маша. Ничего страшного, зато мы помним наизусть диалоги из сериалов, их сюжеты и актеров, которые играют главных персонажей. Так и должно быть. Ты же не веришь в то, что человеческий мозг может удерживать бесконечное количество информации? Он удерживает то, что проще удержать. Ломать голову люди на самом деле любят не больше, чем ломать руки или ноги. И что следует из этой кошмарной сцены? Если относиться к ней не как к литературе, а как к свидетельству, получится, что в параллельном мире к времени создания о д и с с е я уже наступил системный энергетический кризис? Кстати, Ветхий Завет, который записывался примерно в то же время, строго и недвусмысленно запрещает пить кровь, чью бы т о ни была. Между этими моментами должна быть какая-то связь. Ужас. Маша выглядела какой-то опустошенной. Мне показалось, что лицо ее сделалось пепельно-серым, а губы побелели. Ты устала? Сделаем перерыв? Нет, давай закончим. Там дальше опять сплошные войны. Но это очень нехорошо. Да, любимая, нехорошо. Хаты бяки какие-то. А куда смотрит Бог? А куда он смотрел во время освенци и хиросимы или, например, в арфоламеевской ночи? Я не знаю. Так что у нас дальше? н а з а р е й с к и й кризис. н а з а р е й с к и й кризис. н а з а р е й с к и й Так римляне и евреи называли христиан. Очевидно, ранее христианство довольно решительно вмешалось в параллельный мир и поставило там перед хатами ряд фундаментальных проблем. Кажется, я был прав. Монотеистические религии явно хатам не по душе. А сами хаты ни во что не верят. Понимаешь, любая религия это в некотором смысле объяснение, как следует себя вести в этой жизни. или чтобы сразу было хорошо, или чтобы стало хорошо после смерти. То есть хаты не верят в Бога. На вступительной лекции об этом не говорилось. А зачем им Бог? Они знают, что большую часть бесконечного времени проведут в параллельном мире и хотят обеспечить себя в нем счастьем. То есть энергии ика. И все у них посвящено этому. Договариваться с Богом об этом им не обязательно. Вернемся лучше к упуату восьмому богоборцу. Похоже, что о н и с к е м а т е в о м проблемы, связанные с появлением христианства, как минимум частично решили. Великий к е м а т е в к е м а т е в вообще великий человек, заключил Амаша. Получается, он открыл Америку. Вот твои шуары. Западный отвар наверняка аналог к а л и п с о л а Конечно. Заметь, Маша, что через параллельный мир можно обмениваться информацией между двумя удаленными частями этого мира. Заметила. Да, но при этом они никогда не встречались. Этот обмен информацией происходил на расстоянии двадцати тысяч километров за пятнадцать веков до изобретения телеграфа и радио. Через параллельный мир. Вот они, удаленные коммуникации, понимаешь? Маша опять поморщилась. Ей не нравилось, когда противник казался слишком сильным. Она решила не обсуждать больше способности хатов. Идем дальше. Библиография р а б о т к е м а т е ф а о принципах создания братства хатов, о правилах поиска и инициации новых братьев. С этих пор община стала называться братством. Похоже, к е м а т е ф много сделал для хатов. п о н а д к р ы ы в а л региональных отделений, разработал порядок ограничения суммы знаний. А вообще-то я была не права, не так уж КМТФ велик. Стайные числа два два два четыре шесть один два один пять он так и не справился. И тут я даже приподнялся с полки, встал и прошелся по крошечному купе. У меня в груди как будто что-то затрепетало, что-то радостное, но тревожное. Стоп, стоп, стоп. Стоп, стоп, стоп. С числом он как раз справился. Мне теперь это ясно, как Божий день. Маша уставилась на меня в недоумении. Помнишь, ты совсем недавно, хвастаясь своей интуицией, сказала, что важнее числа нет ничего на свете. Разумеется, но Кематев не выяснил смысл числа. Тут же ясно сказано: триста тридцать пятый год. Кематев объявляет число два два два четыре шесть один два один пять вечным, неизвестным и святым, прекращает дальнейшее постижение числа. Маша, не будь наивной и не верь словам в прямом их смысле. В эту бумагу попали только очень важные факты истории Хатов. Здесь вообще ничего случайного нет. Разумеется, н у и что? А какой смысл сообщать о том, что ты чего-то не открыл? Публично сообщать, громко. Какой? Только один, чтобы дальше не копались. Потому что уж если ты великий к е м а т е в не открыл. то всем остальным об этом и думать не стоит. это неоткрываемо, в принципе, логично. допустим. а зачем объявлять, что не надо копаться дальше, если ты не знаешь, что будет найдено в результате поисков? пусть я не смог, так другие, может быть, смогут. и з р е в н о с т и как это я не смог, когда я такой великий? Маша Кематев собирался в параллельный мир, и его задача была не земная слава. Слава как таковая, насколько я сейчас понимаю, Хатов вообще не волнует. Их волнует энергетическое обеспечение там. Если даже кто-то через пять тысяч лет откроет тайну и эта тайна принесет ему энергию К, Кематев будет счастлив. Ты уверен? Постижение смысла числа. Я уверен, что Кематев постиг смысл числа и понял, что говорить об этом никому нельзя. Потому что ничего хорошего ни ему, ни Хатом это знание не принесет. Больше того, значение числа несет угрозу для братства. Тогда почему он просто не вывел его из употребления? Значит, не получилось. Я думаю, из-за опыта пятидесяти поколений перед ним, которые на это число молились, для которых оно было самым святым в жизни, он не мог сказать запретить. Даже его авторитета на это бы не хватило. Он мог сказать ничего интересного и надеяться, что живой интерес к числу угаснет, а ритуальный останется и бог бы с ним. Чем чаще ты какую-нибудь вещь перед собой видишь, тем меньше о ней думаешь. Небесный Амон. Вскоре после этого Кематеф умер. Да, про это мне рассказали копты. Они разгромили монастырь, который хаты построили рядом с храмом Хатшепсут, очевидно, как штаб-квартиру. А штаб-квартира должна быть там, где происходят основные действия. Маша задумалась. Кстати, тебе не кажется, что теперь основные действия ахатов могут происходить в Москве? Не кажется. Русские а х а т м нужны для того же, что и в голливудских фильмах, для уничтожения жизни на Земле по ошибке своим ядерным оружием. Это весьма вероятно, задумчиво сказала Маша. Это очень похоже на то, что я чувствую. Я поморщился. Но что я должен был Маше ответить? Что интуиция ее подводит? Что я этого не допущу и встану грудью на пути х а т с к о й агрессии? Мы уже столько обсудили сегодня. Дай переосмыслить все это. А сейчас надо сделать паузу. У меня есть еще один вопрос. Я покачал головой, сказал, что устал думать и полез на полку, засунул наушники в телефон и собрался запустить навигатор. и о с и ф Зачем хатам оказался нужен именно ты? Я вздрогнул. Маша очень редко называла меня по имени. Да не то, чтобы я им был очень нужен. С арбалетом в метро, с самурайским мечом между зубами, в виртуальной броне, а чаще как правило без. Неизвестный для вас, я тихонько парю между вами. Светлой татью в ночи среди черных и белых небес. Мне показалось, Маша что-то сказала. Я снял наушники и попросил повторить. Я не знаю, сколько вас таких. Я не знаю, сколько тех, кто против вас. Да ладно, забей. Да отдохнуть перед боем. На картинах святых. Я незримый намек на движение. В новостях С Н Н. Я черта за которой провал. Но для тех, кто в ночи, я звезды непонятные кружение и последний маяк тем, кто знал, что навеки пропал. Что ты слушаешь? Я опять снял наушники. Навигатора. Концону другую. Хаты страшные люди. Конечно. Но знаешь, сколько вообще страшных людей по земле разгуливает? А пока Алягер, ком Алягер, все спокойно на границах мечты, мы стоим от начала времен в монастырской тиши, мы сподвижники главного воина, в инфракрасный прицел мы видны как небесный Амон. Я подумал, что если окончательно поссорюсь с хатами, то действительно рискую пропасть навеки. После чего я медленно и сладко заснул, как воин, готовый к битве. Конец тридцать второй главы.